В позапрошлом году, когда я в составе писательской бригады шел на сухогрузии из Владивостока в Петропавловск, застал нас на траверзе острова Мацуа восьмибальный шторм. Писательская бригада вся заблеванная и благополучно помирала в койках, меня же, морской болезни неподверженного, черт понес на палубу. Буквально на секунду оторвал я руку от поручни, и меня со страшной силой шарахнула Комингс все тем же боком. «Боюсь, переломчик у вас», — сказал мне судовой врач, и, как выяснилось впоследствии, боялся он не напрасно. Это было уже три, и мне казалось, что, поскольку Бог любит именно Троицу, злоключение ребра моего на этом закончится, но, как видно, из бани строится без четырех углов. Я уныло поглядел на свет через пустую бутылку и втиснул ее в шкафчик под мойкой. Чаю попью, вот что я сейчас сделаю. Я поставил чайник, а сам встал у окна и прислонился лбом к холодному стеклу. Экая все-таки мерзопакость. Ведь казалось же, что все наладилось, все заботы позади, так нет же. Теперь ребро. Тот, кто ведает моей судьбой, махнул рукой на изящество выдумки — и обратился к приемам прямым, грубым, подлым. Ну, на что это похоже? Среди бела дня, в пределах огромного мегаполиса. Солидный пожилой человек, не спортсмен какой-нибудь легкомысленный, не буянный, не алкоголик, вдруг ни с того ни с сего ломает ребро. Горько, товарищи, горько и неприлично. Я сходил в кабинет за Дэшиллом Хэметом, и принялся пристраиваться около кухонного стола в поисках позы наименее болезненной. Как и в прошлые разы, оказалось, что легче всего мне в излюбленной Катькиной позе, колени на табуретке, локти на столе, задница в воздухе. В этой позе я и стал жить. В этой позе я стал пить чай и читать пропудовую статуэтку сокола из чистого золота, которую мальтийские рыцари изготовили когда-то в подарок королю Испании, а в наши дни началась за нею кровавая гангстерская охота. Когда я дочитал до того места, где в контору Сэма Спейда вваливается продырявленный пятью пулями капитан Ла в дверь позвонили. Кряхтя и постановая, с огромной неохотой оторвавшись от Сэма Спейда, я побрел открывать. Оказывается, за это время я успел начисто забыть и про ноты падшего ангела, и про Гогу чачуа, и поэтому, увидев его на пороге, я испытал потрясение, тем более что лицо его... Нет, строго говоря, лица на нем не было, был огромный с синими прожилками светло-голубой нос... Над толстыми усами с пробором были бледные дрожащие губы и были черные тоскливые глаза, наполненные слезами и отчаянием. Проклятые ноты, свернутые в трубку, он судорожно сжимал в волосатых кулаках, прижатых к груди. Он молчал, а у меня так перехватило дух от ужасного предчувствия, что и я не мог выговорить ни слова и только посторонился, давая ему дорогу. Как слепой он устремился в прихожую, натолкнулся на стенку и неверными шагами двинулся в кабинет. Там он обеими руками бросил ноты на стол, словно эта бумажная трубка обжигала его, упал в кресло и прижал к глазам ладони. Ноги подо мной подогнулись, и я остановился в дверях, ухватившись за косяк. Он молчал, и мне казалось, что молчание это длится невероятно долго. Более того, мне казалось, что оно никогда не кончится, и у меня возникла дикая надежда, что оно никогда не кончится, и я не услышу никогда тот ужас, который принес мне Чачуа. Но он все-таки заговорил. — Слушай! Просипел он, отрывая руки от лица и запуская пальцы в густую шерсть над ушами. «Опять Спартак пропер! Ну что ты будешь делать, а?»